Одно из важнейших условий хорошего качества блинного теста – правильный выбор температуры брожения. Оптимальной температурой считается 36 градусов Цельсия. Несколько советов о фарше для пирожков. Вкус и цвет фарша зависят не только от сочетания продуктов, но и от способа их тепловой обработки. Так, например, фарш из тушеного мяса значительно вкуснее, чем из вареного. В нейро пассированный лук ароматнее не дожаренного или пережаренного. Соус с пассированной мукой имеет лучший вкус и аромат, чем сырой. Пассированные овощи вкуснее и ароматнее овощей, сваренных в воде. При приготовлении фаршей можно заменять говядину мясной свининой, бараниной, мясом домашней птицы, и кролика. Репчатый лук зелёным Ится миланжем или сухими яичным порошком. Ниже расскажем об особенностях преกดвания различных видов теста. Дрожжевое тесто. Существует два способа преกดвания дрожжевого теста: безопарный и опарный. Безопарным способом приготовляют тесто преимущественно для изделий с малым количеством сдобы. сахара, масла и яиц. Для теста слабой консистенции для оладий, блинов, жареных пирожков и других. Апарный способ применяется для приготовления более сдобных изделий. Количество дрожжей, используемых для приготовления теста, зависит от их качества и температурных условий, в которых происходит брожение. Так чем хуже качество дрожжей и чем ниже температура, Чем больше их следует положить. Изделия, приготовленные на молоке, вкуснее и ароматнее, чем на воде. Корочка у них блестящая, с хорошим коlerом. Сахар значительно улучшает качество изделий, на его, а какие другие продукты следует класть строго по норме. Если тесто очень сладкое, то брожение замедляется, кроме того, При выпекании изделие быстро подрумянивается и плохо пропекается. При недостаточном количестве сахара румяная корочка почти не образуется. Жиры, размягчённые до густоты сметаны, добавляют в конце замешивания теста или при его обминании. От этого брожение улучшается. При безопарном способе в посуду наливают подогретую до 35-40 градусов Цельсия жидкость, воду или молоко. Дрожжи, сахар, соль растворяют в отдельности в небольшом количестве теплой воды или молока. Процеживают через сито и соединяют с общим количеством жидкости, взятой для замешивания теста. Муку, просеянную через сито, всыпают в подготовленную жидкость и замешивают тесто. Часть муки оставляют для подпыливания при разделе тест. Перед окончанием замешивания в тесто добавляют животный жир, растопленный до густоты сметаны или растительное масло. Хорошо вымешанное тесто однородно, без комков и легко отстаёт от рук и стенок посуды. В замешанное тесто слегка посыпают мукой, накрывая чистой тканью. и ставит на 3,5-4,5 часа в тёплое место, 27-30 градусов Цельсия для брожения. Поставленное для брожения тесто сильно охладилось. Тесто быстро подогрейте до 30-40 градусов Цельсия, поставьте его в ёмкость с водой. Эту температуру поддерживайте до окончания брожения теста. В процессе брожения дрожжевые грибки выделяет углекислый газ, который разрыхляет тесто. Чтобы освободить тесто от избытка углекислого газа, его обминают. При этом тесто обогащается кислородом, который способствует развитию дрожжей и значительно увеличивает объём теста в готовых изделиях. Первое обминание нужно произвести через 1 1/2 часа. Второе через 2 2 с половиной часа. При апарном способе воду или молоко чуть больше половины нормы подогревают до 30-35, растворяют дрожжи.